Часть 8. Вместо предисловия. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Торжествуйте великое празднество освобождения Отечества. Враги бегут и гибнут. Их трупами и трофеями устилают себе путь русские к бессмертию. «Торжествуйте великое празднество освобождения Отечества, враги бегут и гибнут». Кутузов пообещал местным жителям в районе Калуги, которые сокрушались по поводу бедствий по поводу оставления Москвы, он сказал, «Ну ничего, я им еще голову проломаю». То есть это было буквально его выражение, что называется, он не обещал им победу над Наполеоном, он обещал нанести Наполеону поражение, то есть увечья, несовместимое с жизнью. Что, собственно говоря, и произошло. Вот он как раз, двинувшись по Рязанской дороге, перешел на новую, потом на старую Калужскую дорогу. В конечном счете Кутузов остановился сначала у Пахры, а потом в селе Тарутино. Калужской губернии. Именно вот туда, в это село, где более двух недель находились русские войска, к нему и стали подходить резервы из полков Клинмихеля, Лобанова, Ростовского. Именно там, в Тарутину, он получил первое известие от армии чичагова от адмирала чичагова от генерала Тормасова. И Кутузов отдал им распоряжение действовать на коммуникации неприятеля. И в одном из писем своим родственникам он написал о том, что скоро все наши силы начнут действовать на коммуникации Наполеона, и долго он в Москве не пробудет. Однако Кутузов, как он опять же потом признавался, одному из пленных французских полковников, который был комендантом в Смоленске, я никак не мог рассчитывать на то, что Наполеон из упрямства так долго пробудет в Москве. Александр Христофорович Бенкендорф. Воспоминания о кампании 1812 года. Между тем Наполеон начал замечать опасность своего положения. Пожар Москвы уничтожил большую часть продовольственных запасов, которые Наполеон надеялся найти в ней. Приближалась зима. Голод и недостаток всех предметов обмундирования и артиллерийских запасов увеличились. Сообщения были прерваны различными партизанскими партиями, которые всюду стерегли транспорты и разбивали обозы. Раненые покидались. Начали обнаруживаться различные заболевания. Упадок духа, опасения и ропота владели наконец этой армией, привыкшей к быстрым успехам и богатству средств в Германии и Италии. Упадок дисциплины возрастал вследствие необходимости каждому заботиться о своем продовольствии. Беспорядки. Грабежи в его армии лишили ее последних средств, которые она еще могла извлечь. Трупы людей и животных, развалины и пепел загромождали все улицы. Из 13 800 дворцов и домов, бывших в Москве, только полторы тысячи уцелели от пожара. Кремль, блистающий богатством и всеми почитаемый храм, который пощадило даже пламя, Теперь был поставлен вверх дном, безбожием разнузданной французской солдатчины. Мощи святых были изуродованы. Их гробницы наполнены нечистотами. Украшения с гробниц сорваны. Образа, украшавшие церковь, были перепачканы и расколоты. Всё, что могло возбудить или ввести в заблуждение алчность солдата, было взято. Алтарь был опрокинут, бочки вина были вылиты на церковный пол, а людские и конские трупы наполняли зловонием своды, которые были назначены принимать ладан. Арсенал, церковь Ивана Великого, башни и стены образовали груды камней. В большом здании воспитательного дома несколько сот детей, застигнутых вступлением неприятеля, умирали с голоду. Множество женщин и русских раненых, которые не могли спастись бегством, нашли там убежище. Коридоры и дворы этого огромного здания были наполнены мертвыми, жертвами нищеты, болезней и страха. Другие большие здания были завалены русскими ранеными, спасшимися от пожара и едва поддерживавшими существование. Без помощи, без пищи они были окружены трупами и ожидали конца своих страданий. Неприятель был вынужден отыскивать для себя продовольствие в окрестностях столицы. Он внес всюду беспорядок и грабеж и уничтожал сам то, что могло облегчить его продовольствие. Скоро окрестности города представляли пустыню. Приходилось искать дальше, разделяться на мелкие отряды. И тогда-то началась для французов та гибельная война, которую казаки вели с такой деятельностью и искусством. Наполеон рассчитывал на мир, а с ним отказывались от всяких переговоров. Действительно, Наполеон, пробыв несколько дней в Москве, после того, как закончился пожар, который он пережидал в Петровском замке, вернулся на пепелище. Москва уже, конечно, не представляла тех удобств, тех зимних квартир, которые он обещал своим войскам. И, тщетно пролождав некоторое время, он понял, что ему надо самому обращаться с мирными инициативами к русскому правительству. но как он сам сказал своим генералам, для того, чтобы вести переговоры, надо быть вдвоем. А император Александр молчит, чтобы вести переговоры, надо быть вдвоем, а я один. И поэтому первое, что он сделал, это он прислал письмо, фельдмаршалу Кутузову, в котором он писал о том, что он хочет прислать бывшего, кстати, посланника в России генерала Ларестона для встречи с Кутузовым. Он просил князя Кутузова выслушать все то, что ему скажет генерал Ларестон и заканчивал письмо любезной фразой, что единственная цель, с которой Наполеон написал Кутузову это письмо, выразить Кутузову надежду, что Всевышний хранит Кутузова под своим покровом. Но когда Кутузов получил это письмо, он понял, что он не ошибся. То есть для него, в принципе, стало уже ясно, что свою компанию, много ему предстоит, но в общем-то военную компанию он уже выиграл. Наполеон, который начинал войну, как он говорил, поход запада против северных варваров. Теперь просил русского главнокомандующего, чтобы он принял его посланника для того, чтобы начать мирные переговоры. Это было совершенно не похоже на то, на что рассчитывал Наполеон. Наполеон пытался отправить письма Александру Первому, в котором он сообщал о том, как он наводит порядок в Москве. Он жаловался на московских поджигателей. Он пытался снять с себя ответственность за пожар Москвы. И в действительности, может быть, он и не был виноват в московских пожарах. Но Александр Первый молчал. Что касается Кутузова, Кутузов встретился. Это была знаменитая встреча Кутузова с генералом Лористоном, который раньше был посланником петербурге И когда Лористон заговорил о мире, Кутузов сказал, что для нас военная кампания еще только начинается. И что касается мирных переговоров, то опять же Кутузов сказал, что я буду проклят потомству, если я подам повод к мирным переговорам. Лористон стал жаловаться на то, что на француз нападают и партизаны, так называемые повстанческие отряды, это народные партизаны, и армейские партизаны, которые вели малую войну в тылу наполеоновской армии, казачьи партии, кавалерийские партии, которыми командовали кавалерийские офицеры, такие как Денис Давыдов, Александр Никитич Сеславин, Александр Самойлович Фигнер. Вот именно этих партизанов потом со временем известно по всей России. Иван Тимофеевич Радожицкий – Походные записки артиллериста. Когда в Москве пожар стал распространяться и французы занялись грабежом, Александр Самуилович Фигнер, переодевшись русским мужиком, пошел в Москву. Там из числа оставшихся в Москве разного звания людей он составлял для истребления неприятелей вооруженные партии. Делал с ними среди пламени в улицах и в домах засады, нападал на грабителей по силам и распоряжался так что везде французы были убиваемы особенно по ночам так фигнер начал истреблять неприятелей с шайкой удальцов в самом городе среди ужасов пожара и грабежа историческая справка фигнер александр самуилович известный партизан в начале отечественной войны 1812 командовал артиллерийской ротой участвовал в во обороне смоленска За мужество и храбрость был произведен в «Капитаны» на поле боя. Командовал партизанским отрядом, успешно действуя в тылу врага. В 1813-м был произведен в «Полковнике». Французы видели в развалинах пылающей русской столице методическую войну отважного и скрытного «Мстителя». Чет на они искали, даже имели перед глазами и не могли найти. В простой одежде мужичка Фигнер днем бродил между французскими солдатами. Чем мог им прислуживал, между тем вслушивался в их разговоры. Потом распоряжался со своими удальцами для ночных нападений. И к утру по всем улицам являлись тела убитых французов. Позже он рассказывал, поглаживая бородку. «Хотелось мне пробиться в Кремль, к Наполеону. Но одна каналья, гвардеец, стоявший на часах у Спасских ворот, несмотря на мою мужицкую фигуру шибко ударил меня прикладом в грудь это подало подозрение меня схватили допрашивали с каким намерением я шел в кремль сколько я не старался притворяться дураком и простофилей но меня довольно постращали и с угрозой давали наставление чтобы впредь не осмеливался ходить туда потому что мужикам возбраняется приближение к священному месту пребыванию императора После за Фигнером стали присматривать, однако он ускользнул из Москвы и явился в Тарутинский лагерь к фельдмаршалу. Князь Кутузов вместо всяких приветствий поцеловал его. И эту награду Фигнер почитал себе за величайший знак отличия. Платозов сделал все для того, чтобы обнадежить Наполеона о том, что он отправит письмо, переданное ему Лорестоном, что он напишет Александру Первому о мирных инициативах Наполеона. И Наполеон остался ждать ответ императора Александра Первого. Наполеон был почему-то настолько уверен, что Александр Первый должен метить что сколько ему не пытались намекнуть ближайшие к нему его соратники и маршалы, и... Бывший посланник в России, генерал Калинкур, который все время напоминал ему слова Александра Первого о том, что не я буду первым, кто вытащит меч из ножен, но я последним его вложу в ножны. Наполеон не хотел никого слушать. И как, опять же, отметил Калинкур, что мысль о том, что он не получит мира в Москве, была для него как удар ножом в сердце. Наполеон сидел в Москве и продолжал ждать того, что вот Александр Первый все-таки ему ответит, что начнутся мирные переговоры. И, как говорили, Наполеон терял время на московском пожарище, а в это самое время, 6 октября по старому стилю, 18 по новому стилю, русские войска, которые, наконец, пополнились за счет рекрутов, они решили нанести первый контрудар по наполеоновским войскам. Это произошло при селе Тарутино или, как это еще называют, сражение на реке Чернишне, когда несколько русских корпусов неожиданно атаковали авангард или арьергард. Он уже был под командованием маршала Мюрата. Настолько привыкли к тому затишью на театре военных действий, когда велась в основном «Малая война», силами партизанских партий, что действительно французы вели себя несколько оплошно. И они были атакованы, они отступили, и как сам написал Кутузов о, своей семье, что первый раз французы бежали как зайцы, побросав пушки. Орудие это действительно были первые трофеи. И когда русские войска вернулись в лагерь Тарутинский, стало ясно, что время пребывания их в Тарутинском лагере приходит к концу. И с этого времени, как вспоминали сами войска, что в лагере не умолкал смех, играла музыка, горели костры, и настало время торжествовать победу над врагом. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. На месте, где было село Тарутино, на Никитичной-Нарышкиной, и в окрестностях Онова явился новый город, граждане которого – солдаты, а дома – шалаши и землянки. В этом городе есть улицы, площади и рынки. На сих последних изобилие русских краев выставляет все дары свои. Здесь сверх необходимых жизненных припасов можно покупать арбузы, виноград и даже ананасы. Тогда как французы едят одну пареную рожь и, как говорят, даже конское мясо. На площадях и рынках тарутинских солдаты продают отнятые у французов вещи. Серебро, платье, часы, перстни и прочее. Казаки водят лошадей, маркетанты торгуют винами, водкой. Здесь между покупщиками, между продающими и меняющими, в шумной толпе отдохнувших от трудов воинов, среди их песен и музыки, Забываешь на минуту и военное время, и обстоятельства, и то, что Россия уже за нарою. Около ста тысяч войск, чудесно укрепленное местоположение и большое число пушек составляют здесь последний оплод России. Но войско наше кипит мужеством. Любовь к Отечеству владела сердцами всего народа. Бог и Кутузов с нами. Будем надеяться. Первыми оставили Тарутина войска Докторова. То есть они постепенно стали покидать Тарутинский лагерь. И в это самое время Кутузову неожиданно партизан Сеславин доставил пленного, который сообщил о том, что Наполеон оставил Москву. А французский император, действительно получив известие о нападении на войска Мюрата, понял, что он не дождется переговоров о мире, ему надо быстрее уносить ноги. И французские войска попытались, собственно говоря, свести к нулю вот этот знаменитый Тарутинский марш-маневр, который связывают с именем Кутузова. Кто бы не предложил это движение на Калужскую дорогу, как справедливо замечали историки еще до революции, у Кутузова было несколько планов, несколько вариантов, но он выбрал именно это движение на Калугу. Как говорил потом Наполеон, это старая леса, Кутузов сильно подвел меня своим Тарутинским маневром. И Кутузов тоже понял, что для него уже настав мало время покидать Тарутинский лагерь. А известия говорили о том, что Наполеон оставил Москву пытается пробиться к Калуге. Вот тогда армия Кутузова оставила лагерь в Тарутино, а Духтуров получил приказ немедленно идти к городу Малоярославцу, где и произошло первое крупное сражение после оставления Москвы. Вот это сражение Малоярославца продолжалось около 15 часов. Небольшой город переходил из рук в руки несколько раз. Одни писали о том, что он 8 раз переходил из рук в руки, другие говорили, что около 12 раз, кто-то писал 15 раз, Ну, в общем, город переходил из рук в руки, потом он остался за французами, Кутузов приказал отвести войска. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. Кровопролитная битва в Малом Ярославце, замечательно, как по упорности войск сражавшихся с обеих сторон, так и потому, что генерал Докторов с отрядом Дорохова, имея не более 10 тысяч войска, держался целый день против двадцатитысячного корпуса вице-короля итальянского. Если бы Докторов позволил сбить себя с места и дал бы свободу неприятелю прорваться по этому пути к Калуге, тогда положение нашей армии было бы весьма невыгодное. Наполеон в «Малом Ярославце» мог видеть ужасные следы упорной битвы, показавшие ему отличных итальянцев и мужество русских. С высоты уцелевшей колокольни он мог рассмотреть нашу армию, построенную в боевом порядке. Конечно, с изумлением заметил он, что намерение его идти стороною к Смоленску было проникнуто нашим фельдмаршалам. Что ему оставалось предпринять? Пройти к Калуге не иначе возможно было, как через нашу армию. Для этого надлежало дать генеральное сражение. Но он сверхчаяния увидел русскую армию, столь многочисленную, готовую встретить его, что не мог решиться на битву, имея при себе не более 10 тысяч войска голодного и изнуренную кавалерию. Сражение могло бы быть проиграно, и тогда разбитый открытой силой он погубил бы свою славу. Итак, невозможность выиграть сражение заставила его предпринять по необходимости ретираду через Боровск и Верею на Большую Можайскую дорогу к Вязьме и Смоленску. Большая Можайская дорога была ужасно опустошена. Ретирада по ней представляла все бедствия и несмешные потери. Однако Наполеон решился идти по ней. Мутузов к тому времени перехватил все дороги, по которым армия Наполеона могла бы пробиться к Калуге. То есть для него не имело смысла, кто и сколько будет защищать город. Для него было самое главное – это отрезать коммуникации, которые могли бы привести Наполеона на юг, и оставить Наполеону одну дорогу. Это старую смоленскую дорогу, по которой Наполеон пришел в Россию, и которая была разорена в общем-то войсками русскими и наполеоновскими войсками в начале войны где уже тогда не хватало продовольствия и тогда наполеон в городне принял решение о том что он двинется с армией на старую смоленскую дорогу и как сказал он своим маршалам, Ну что ж, мы слишком много сделали для славы, теперь надо подумать о спасении армии. Но когда он принял это решение, по словам его соратников, унижение было настолько сильным, что император Наполеон упал в обморок. Тем не менее, французы двинулись на Старую Смоленскую дорогу. Наполеон торопился быстрее достигнуть Смоленска, где у него находились запасы продовольствия. Армия его была сильно отягощена обозом. Французы покидали Москву. Как вспоминали, опять же, сами участники этого похода, которые пришли с Наполеоном, ну, я называю француза, на самом деле, кого там только не было, что вместо того, чтобы брать с собой хлеб, или продукта питания в основном набрали с собой драгоценности. Кто-то переплавлял в московских соборах серебряные золотые оклады в слитке. Тащил их с собой. Ну, достаточно почитать письма Стендаля. Как выехал в чужой карете, нагруженный чужим добром, Точно так же выехали очень многие французские офицеры, и сами они вспоминали, и солдаты. Их армия напоминала не столько регулярную армию, сколько караван в пустыне, который шел поскольку чего там только не было, чего только не тащили с собою французские и солдаты и армии 2 на 10 языков. Естественно, было жалко расставаться с богатствами, которые они награбили в Москве, пренебрегая продуктами питания и теплой одеждой. Малые, конечно, кто из воинов Великой армии позаботились о теплой одежде. То есть там самые искушенные, пожалуй, в том числе бывший французский посланник генерал Калинкур добыл для себя и для Наполеона полушубки. А Наполеон тогда шутил над его армией этой предусмотрительности. Он говорил, что в Москве, это был октябрь месяц, он говорил, что в Москве сейчас тепло, как осенью в Тюльри. Но тем не менее прав оказался Калинкур, а не Наполеон. Смысл операции под Малоярославским был тот, что сам Кутузов говорил, что Малоярославец это предел нападения и начало бегства неприятеля. Действительно, Наполеону надо было уже не думать о дальнейших успехах, а нужно было отступать. И как можно быстрее добраться до западной границы для того, чтобы опередить слухи о той неудаче, которую он потерпел в России.